Лучший подарок в жизни. Зарабатывая себе на хлеб, не забудь поделиться кусочком с теми, кто в этом нуждается. Цитата из фильма скриптум я люблю тебя» записал Джексон Браун-младший. С начальной школы я был отличным бегуном на длинные дистанции, но в старших классах я сломал бедро, и на год меня отстранили от соревнований. И хотя травма тогда меня сильно расстроила, сегодня я считаю ее огромным благом. Она показала мне, как глубока моя любовь к бегу и всему, что он дает. Не только азарт, но и товарищеский дух, чувство достигнутой цели и бодрость после хорошей пробежки. «Бегать тяжело, но не бегать для меня еще тяжелее». Мои родные, и в особенности старшая сестра Даллас, которая сама в школе занималась бегом, всегда говорили, что преодолевать трудности в своей жизни лучше всего, помогая другим. Это приносит радость и дарит возможность взглянуть на свои проблемы по-новому. Я очень сочувствовал ребятам, которые не могли наслаждаться бегом, но не из-за травм, а из-за того, что у них не было денег на беговые кроссовки. Я превратил эту проблему в возможность основав ГИФ РАННИН. С 2006 года наша некоммерческая организация собрала, отчистила и пожертвовала больше 14 200 пар беговой и спортивной обуви, молодежи из развивающихся стран и различных уголков Америки. Мы также устраиваем детские лагеря, где проводим семинары по развитию лидерских навыков, реализуем проекты, помогающие применять качества, которые развивают спорт во всех сферах жизни. В декабре 2009 года в рамках инициативы «Здоровье Африки» я отправился в Мали и провел три недели в Сикоро, деревне, где живет всего 450 человек. За это время мы разбили общественный сад и огород, которые обеспечивали бы фруктами и овощами людей, страдавших от их острой нехватки в рационе. Кроме того, сад и огород могли стать источником дохода для женщин, продающих урожай. По малейским устоям у женщин и мужчин доход раздельный. Женщины покупают еду для готовки и другие необходимые товары для семьи на свои деньги. Раньше женщины в Сикоро зарабатывали в основном заготовкой дров. Это привело к тому, что местность вокруг деревни на много километров практически лишилась деревьев. Кроме того, перед поездкой в Мали мы собрали деньги и купили стройматериалы для постройки так необходимого деревни моста. Дело в том, что сезон дождей в Западной Африке длится 4 месяца, и река, на которой стоит Сикаро, выходит из берегов. Она отрезает деревню от школы рынков и больниц, находящихся в городе на другом берегу. По собственной инициативе я захватил с собой 113 пар спортивной обуви, сколько влезло в 5 сумок, чтобы раздать их нашим гостеприимным хозяевам. Представляете, у многих жителей Сикоро никогда раньше не было кроссовок. Для них это была такая ценная вещь, что когда мы не угадывали с размером и давали человеку тесноватую пару, он поджимал пальцы, чтобы нога влезала. Лучше уж тесные кроссовки, чем вообще никаких. Люди не давали нам снять неподходящую обувь с ноги, пока мы не приносили взамен пару побольше. Когда я об этом вспоминаю, у меня по коже пробегают мурашки. Первую пару кроссовок мы подарили деревенскому голове, но каждая новая пара, которую я зашнуровывал на чьих-нибудь ногах, была для меня точно такой же честью. Но особенно у меня в памяти и сердце отложилась одна пара и самая запоминающаяся тренировка в моей жизни. Накануне отъезда из Сикоро Я отправился на свою традиционную десятикилометровую пробежку вокруг деревни. Первые несколько кругов я бежал в одиночестве, а потом ко мне присоединились несколько ребятишек. Они бежали один-два круга, потом останавливались, чтобы отдохнуть, и присоединялись ко мне на следующий заход. Не успел я и глазом моргнуть, как наша группа увеличилась с трех до двадцати с лишним улыбающихся детей. У многих из них на ногах были подаренные кроссовки. Одному из моих сопровождающих, ламину Соко, пришлось останавливаться не от усталости, а потому что он не мог бежать босиком по камням, на него не хватило кроссовок. На следующий день я пришел к ламину домой, в его мазанку с жестяной крышей, и предложил примерить мои кроссовки, единственную пару обуви, не считая шлепанцев, которая у меня была с собой. Кроссовки сорок пятого размера оказались ламину в пору. «Айничи, Амадоу, спасибо, Грег», — сказал он, назвав меня Малийским именем. «Айнису, пожалуйста», — ответил я с улыбкой. Когда мы в знак дружбы пожали друг другу руки, сердце переполнилось радостью и забилось сильнее. И я понял, что каждая пара кроссовок становилась мостиком между двумя жизнями. Может быть, даритель и получатель обуви никогда не смогут встретиться лично, как удалось нам с Ламином, но, тем не менее, они всегда будут идти в ногу. Посещение Африки разбило мне сердце и сделало его больше, чем прежде. Благодаря этому опыту я стал лучше. Потом, уже дома, сидя за рождественским столом, я подводил итоги года и вспомнил о гостеприимстве, с которым меня принимали в Сикоро, и поблагодарил судьбу за все, что у меня есть, и за то, что я узнал, благодаря людям, у которых многого нет. Я еще раз вспомнил о ламине, зашнуровал новые кроссовки и отправился на свою привычную пробежку. Кстати, когда через два года участники инициативы здоровья Африки снова отправились в сикоро глава деревни встретил гостей в белоснежных кроссовках, которые все еще были в прекрасном состоянии. К сожалению, я не смог в тот раз приехать, но передал с другом еще одну пару своих кроссовок 45-го размера для ламина. Грег Вудберн